Глава 20 Сомнений нет, мне не показалось. На меня только что наставили пистолет. Именно такими когда-то еще в моем мире и пользовались, во времена девятнадцатого века. Кремниевый, в дулы засыпан черный порох, а над ним находится свинцовый шарик. Теперь моему врагу достаточно нажать спусковой крючок чтобы сделать выстрел. Ударно-спусковой механизм придет в действие, порох загорится, и все. Часть моих мозгов окажется за пределами черепной коробки. Кто и зачем его создал? В этом мире есть магия. Не вижу ни одной причины приступать к производству оружия. Хотя нет, все-таки одна причина есть. Нужно только познакомиться с этим производителем и теми, кто им руководит. Тогда мне сразу станет ясно, прав я в своих догадках или нет. Прогресс – это хорошо, вот только в этом изобретении нет ничего хорошего для человечества. Оружие всегда создается для нанесения вреда другим людям. Если я создаю инструменты и лекарственные средства, которые должны спасать жизни, то оружие создано, чтобы жизни отбирать. Похоже, где-то нашелся изобретатель, который занимается прямо противоположным неделом. «Простите, Мечников, но я вынужден еще раз вам напомнить», поморщился Щеблетов. «Не пойдете с нами, и этот инструмент вас убьет. Мы называем его...» «Пистолетом», закончил за Александр я. «Знаю». Щеблетов оторопел, осознав, что я только что произнес название их тайной разработки. «Откуда вам это известно?» удивился он. «У меня везде глаза и уши», решил потрепать ему нервы я. «Можете убрать оружие. Я пойду с вами добровольно. Тем более мне самому интересно познакомиться с человеком, который уже столько времени вставляет мне палки в колеса». «Что нам делать, Александр Анатольевич?» поинтересовался боец, в руках которого был пистолет. «Опусти оружие, но далеко не убирай. Держи его в полной боевой готовности». — велел Щеблетов. — Похоже, Мечников и вправду не против пройти с нами. Но это не значит, что он не может передумать. — Пистолет не нужен, но если вас его наличие успокоит, можете держать его на виду. Я и без него с радостью пойду вслед за вами. Методы у вас, конечно, варварские, — усмехнулся я. — Могли бы письмо прислать для начала. Я уже давно горю желанием пообщаться с вашей компанией. И с вами тоже, господин Щеблетов. Александром мое спокойствие напрягло еще больше. Похоже, он подсознательно чувствовал, что заманить меня в ловушку им так и не удалось. Если враг спокоен, значит, он что-то замышляет. Однако на самом деле я и вправду не собирался их атаковать. Даже тратить не хочется на эту мелочь свой обратный виток. Лучше поберечь ману до встречи с по-настоящему крупной рыбой. Щеблетов вместе со своими людьми повел меня к карете, которые они оставили в квартале от территории лекарской академии. Первую половину пути мы прошли молча, но вскоре Александра расперла на разговор. Похоже, он уже давно себя сдерживал. «Простите, Мечников, но у меня иного выхода не было», — прошептал он. «Вы это о чем? Можно поконкретней?» — рассмеялся я. «Вы просите прощения за то, что похитили мои патенты, или же за клевету, которая привела к экспертизе в ордене лекарей? А может, вас совесть заела из-за того, что приперлись на территории Академии с оружием в руках. Я всего этого не хотел, принялся оправдываться он. Когда вас не стало, у меня сразу же появился новый деловой партнер он сам меня нашел. Я лишь выполнял его приказы. Я не думал, что все зайдет так далеко. Ах, беды несчастный, с сарказмом сказал я. Прямо-таки невинная жертва обстоятельств. «Смейтесь надо мной, сколько влезет, Мечников!» — опустил голову Щеблетов. «Но человек, на которого я теперь работаю, шутить не любит. Я бы на вашем месте был поаккуратнее в выражениях, если бы вы только знали, на что он способен. Мой партнер может превратить вашу жизнь в кошмар. Вы о смерти молить будете». «Это угрозы?» «Нет, это предупреждение. Последнее доброе дело, которое я могу для вас сделать». За месяц совместной работы я много раз видел, как он разбирается с врагами. Ему и магия для этого не нужна. Видимо, это и есть производитель оружия. Это не то, о чем вы подумали, — предсказал мой мыслящий Блетов. Магия и пистолет — это не главное его достоинство. У него есть и более опасные методы. Так, погодите, Александра, перебил его я. — На кой черт вы мне все это рассказываете? Это разве не считается предательством? Или вам уже совсем без разницы, кого предавать? Я пытаюсь хоть как-то загладить свою вину, если вы еще не поняли. Я и сам не в восторге от того, чем мне приходится заниматься. Но назад дороги нет», — вздохнул Щеблетов. «Я с ним навсегда. Значит, нам с вами суждено быть врагами. Если, конечно, вы не захотите сотрудничать с моим господином, тогда еще есть шанс, что мы снова станем союзниками». «Да я скорее некромантом стану, чем перейду на сторону таких, как вы, лжецы душегубы!» Я стиснул зубы. «Сравнивайте нас с некромантами?» — удивился Щеблетов. «Вы в своем уме?» «Некроманты заставляют людей страдать, потому что их исказила темная магия. В каком-то смысле у них нет выбора. А что насчет вас? Что исказило вашу компанию? Жадность, алчность?» «Вас, в отличие от тех же темных магов, выбор был. Но вы избрали не ту тропу». Больше щеблетов мне ничего не ответил. Похоже, я задел его за живое. Как мне показалось, его и вправду терзала совесть. Он чувствовал себя виноватым, но не хотел этого признавать. Однако меня это уже не волнует. Он сделал свой выбор, а я сделал свой. Посмотрим, что скажет лидер этой шайки. Видимо, прямо сейчас меня ведут к тому самому человеку, который совсем недавно заключил союз с Мансуровыми. Именно он привез некротического зверя в город и стал причиной распространения холеры. Ему, судя по всему, совершенно плевать на людей. Ради того, чтобы насолить мне, он готов распространить смертельно опасное заболевание в центре губернии. Вопрос только в том, чем я же ему так насолил. Должна же быть какая-то причина, по которой он так отчаянно пытается меня раздавить. Не смог справиться из-под а потому решил устроить личную встречу. Я, конечно, нажил много врагов, но еще ни один из них не заходил так далеко. На карете мы пересекли половину Саратова и остановились около старого заброшенного особняка. Я сразу понял, что это место никому не принадлежит. Не стоило ожидать, что таинственный партнер Щеблетова пригласит меня прямо к себе домой. «Выходите, Мечников, попросил Александр. «Мы на месте, и он уже ждет». Я покинул карету и направился вместе со всей нашей группой ко входу в особняк. Уже на территории двора я заметил, что в одном из окон на втором этаже виднеется тусклый свет. Судя по всему, его источником является даже не магический кристалл, а обычные свечи или камин. А этот человек и вправду изо всех сил старается скрыть свое присутствие. Причем он явно не желает мне смерти. По крайней мере, пока что. Если бы они щеблетовым хотели меня убить... Достаточно было нанять обычного головореза, дать ему пистолеты и все. От выстрела я бы вряд ли смог скрыться, если учесть, что в этом мире огнестрельного оружия ранее я не видел. Похоже, меня и вправду ждет интересный разговор. Мы прошли внутрь и поднялись по хлипким скрипящим ступеням на второй этаж, где располагался один из старых обеденных залов. Именно эта комната и являлась единственным источником света в заброшенном особняке. И до чего же был удивлен, когда обнаружил, что стол в обеденном зале накрыт. На нем было несколько тарелок с расчетом на трех персон. Повсюду стояли свечи, благодаря которым можно было хоть как-то ориентироваться в пространстве. Здесь что-то не так, прозвучал голос Гигеи в моей голове. Я не могу последовать за тобой, Алексей. А ты за мной все это время следовала? Я тебя уже несколько дней не слышал. Я следила за тобой как могла, но что-то постоянно мешало нам связаться. И кажется, источник этих помех находится в этой комнате. Когда ты подойдешь к столу, я больше не...» И голос Гигеи исчез. «Любопытно. Такое впечатление, что она заговорила со мной только для того, чтобы еще сильнее накалить и без того неспокойную обстановку. Но вопрос она подняла серьезный: Что может помешать нам связываться? Или кто?» Ранее таких проблем не возникало. Единственный раз, когда мы с Гигеей потеряли возможность общаться, произошел в темном мире. Там я оказался полностью отрезан от всех богов, кроме Януса. «Проходите, Алексей Александрович!» Послышался мелодичный голос из другого конца комнаты. «Присаживайтесь, поужинайте с нами. Не стесняйтесь и не бойтесь, вам никто не причинит вреда» по крайней мере, если вы не решитесь на какую-нибудь глупость. Этого человека практически не было видно. Свечи на столе расположили таким образом, чтобы мой собеседник оказался в тени. Я усилил зрение лекарской магии, чтобы разглядеть его лицо. Но, как оказалось, он и это продумал. На его голове была шлепа с полями, из-под которой спускался тонкий клочок ткани и закрывал верхнюю половину лица незнакомца. Свободным остался только рот. «Видимо, чтобы он мог торопизничать вместе с нами». «Вы мое имя знаете, так почему бы и самому не представиться?» Садясь за стол, произнес я. «Глупый вопрос. Не для того я действую из тени, господин Мечников, чтобы в самый неудобный для меня момент раскрыть свою личность», заявил он, а затем положил в рот предварительно отрезанный кусочек мяса. «Вы тоже ешьте. Еда не отравлена». Александр Щеблетов присел напротив меня на другой стороне прямоугольного стола. Он старался не смотреть на своего соратника, будто ему самому запретили лишний раз выходить с ним на контакт. Однако Александр все же обратился к нему со словами. — У нас проблемы, господин. — Проблемы? — изумился незнакомец. — Это какие же? — Он откуда-то знает название оружия, которое вы нам дали, — подметил Александр. Мне казалось, что кроме нас и нашей компании о нем никто не знает. «О, -о, -о, о! протянул мужчина. А вот это уже любопытно. Так вам действительно известно о пистолете, господин Мечников? Да, приступив к ужину, ответил я. Больше скажу, я даже знаю, из чего он состоит. Кремень, черный порох, свинцовая пуля, спусковой механизм. Ничего не упустил? В зале повисла тяжелая тишина. Этого я и добивался. Воспользуюсь знаниями из прошлой жизни, чтобы заставить их сомневаться в своих же людях. Дестабилизировать их команду — значит сделать первый шаг к победе. Интересно получается, — заметно разозлился лидер их команды. Это что же выходит? У нас завелась крыса? Он перевел взгляд на Щеблетова. Что скажете, Александр Анатольевич? «Я и, и, начал заикаться он. И, «И... я понятия не имею, откуда он узнал. Почему вы обвиняете меня?» разве я обвинил вас в чем-то?» — хмыкнул лидер. «Я лишь косвенно дал вам приказ. Разберитесь, допросите верзил, который дежурит непосредственно в нашей мастерской. Наверняка это кто-то из них сливает информацию». «А почему вы меня об этом просите?» «Мы ведь могли бы спросить об этом мечникова напрямую», — принялся обороняться Щеблетов. «А по-вашему, он даст нам ответ?» — лидер перевел взгляд на меня. Это было едва заметное -за ткани на лице, но я чувствовал, что прямо сейчас он смотрит именно в мою сторону. «Что скажете, Алексей Александрович? Раскройте нам все свои карты?» «Нет уж», — запивая еду прохладным апельсиновым соком, произнес я. «Лучше расскажите, зачем вы меня сюда пригнали? А то как-то неловко получается. Позвали гости, а сами сидите, ссоритесь между собой». Мне искренне хотелось поиздеваться над этой компанией, но лидер воспринимал мои слова в шутку. Его расшатать было гораздо труднее, чем щеблету. «Судя по вашему поведению на слушании, вы уже поняли, как мы успели на вас повлиять за последние несколько дней, верно?» — спросил незнакомец. «Я прекрасно понял, что это вы привезли сюда монстра, чтобы заразить меня некротикой. И вы же попытались через щеблету отобрать все мои патенты», спокойно констатировал я. «Вопрос только в том, зачем вам это? Вижу, у вас неплохо выходит производить оружие. Зачем вам еще и лекарские инструменты?» «Сразу видно, мыслите вы не так уж и широко, Алексей Александрович. Вы не задумывались, какую выгоду мы можем получить из войны? Который сейчас идет. Кстати, если не ошибаюсь, вы тоже на ней навариваетесь. Вы ведь продаете военным антибиотики, не так ли? Я не беру с них денег. У нас обмен другого формата. Магические кристаллы за антибиотики. Больше кристаллов, больше лекарств. Все предельно честно. Я не из тех, кто будет высасывать деньги из людей, которые так гибнут на фронте. Хм, предприниматель из вас, честно говоря, так себе фыркнул он. «А теперь представьте, что будет, если давать людям оружие. Правильно, вскоре появится больше несчастных случаев, больше локальных войн, больше ранений, и тогда сразу же возрастет спрос в лекарской среде. Вот ведь ублюдок. Он решил монополизировать две прямо противоположные сферы, чтобы черпать деньги сразу с двух сторон». Оружие и войны порождают болезни, из-за чего быстрее продаются лекарства. В ходе этого плана нагрузка на госпитали повысится, и лекарям потребуется новое оборудование, которое произвожу я. Теперь понятно, почему я для них лишняя фигура. Ведь своим планом эта группа людей попутно обогащает и меня. Теперь все стало на свои места. «Как я и думал, все банально до нельзя», — вздохнул я. Вы просто падки до денег, больше вас ничего не интересует. Калечить людей, чтобы лечить людей. И в какой больной разум могла прийти такая идея? Не вам меня судить!» Лидер ударил кулаком по столу. «Между прочим, я вас позвал сюда не просто так. Я предлагаю сотрудничество мечников. И на вашем месте я бы не бил по руке, которая дарует вам деньги и власть». «Я бы эту руку отстрелил вашим же пистолетом», — прямо сказал я. «Если вы думаете, что я соглашусь на эту авантюру, то вы еще тупее, чем ваши наемные бандиты, которые даже пистолет в руках толком держать не умеют». Александр Щеблетов попытался ударить меня ногой под столом, но в итоге не смог дотянуться и ушиб свое же колено. Видимо, хотел остановить меня. Испугался, что я доведу его господина до нервного срыва. «Да плевать!» Если придется уходить отсюда с боем, я справлюсь. Может, без ранений не обойдется, но это уже мелочи. Выслуживаться перед этими скотами я точно не стану. Вы, похоже, не поняли мечников. Видимо, ваш информатор рассказал вам не все об этих пистолетах, усмехнулся организатор ужина. Давайте представим, что против нас выходит пиромант, или же зачем далеко ходить? На нас нападает наш общий знакомый, Александр Анатольевич Щеблетов. Просто представьте, он покрывает все вокруг льдом и готовится поронзить вас острыми глыбами. Что делать в этой ситуации? Да все просто. И в следующие несколько секунд произошло то, чего не ожидал никто из присутствующих, особенно Щеблетов. Лидер выхватил из-под своего плаща пистолет, а затем мигом направил его на Александра, и сделал выстрел. Послышался грохот сгорающего пороха. Короткая вспышка осветила всю комнату, но лишь на доли секунды. В воздухе повис горький запах. Щеблетов тряся так, что весь стол начал ходить ходуном. Пуля пролетела в нескольких сантиметров от его виска. «Вот и все!» — заключил незнакомец. «Нет больше никакого мага. Будь у него хоть пять магических ядер, хоть двадцать, хоть тридцать!» «Да плевать. Главное — прицелиться и успеть сделать выстрел. С таким оружием нам никто не страшен. Ни маг, ни обычный солдат простолюден. «Вы... вы чуть меня не убили?» — завопил Щеблетов. «Господин, с чем я так провинился?» «Успокойтесь, Александр Анатольевич. Это обычная демонстрация для нашего гостя». «Видимо, он не понимал, для чего на самом деле создается это оружие». «Психопат. Не знаю, кто этот человек, но ведет он себя крайне неадекватно. И дело уже даже не в его жадности. Он только что чуть не пристрелил своего партнера. Если бы его рука дрогнула или Щеблетов отклонился в сторону хоть на несколько сантиметров, у нас в комнате уже бы лежал труп, и никакой лекарь помочь Александру не смог бы». «Задам вам последний вопрос, Мечников», — убрав пистолет, произнес незнакомец. «Вы будете с нами сотрудничать?» «Если скажу нет, очевидно, вы меня застрелите», — сделал вывод я. «Нет, почему же?» — пожал плечами он. «Теперь это не имеет смысла. Все ваши патенты уже перешли от Чеблетова к вам. Орден закончил проводить переоформление документов». «Уверен, завтра утром вы получите свои патенты назад». «Маленькая победа, Мечникова!» Он выдержал короткую паузу, промочил горло вином, а после этого добавил. «Если откажетесь, мы отпустим вас домой. Никто не попытается вас убить. Вам не придется ходить по Саратову, постоянно озираясь по сторонам. Но, уверяю, господин Мечников, очень скоро вы сами придете ко мне» чтобы добровольно отдать свои патенты. Интересно, какая муха меня должна угусить, чтобы я пошел на такое? Я могу разрушить вашу жизнь, не причиняя прямого ущерба вашему здоровью. Ни вы, ни ваши родственники не пострадают. Да и слово, мое оружие не будет использовано против кого-либо из вас. Однако у меня есть и другая сила. В течение одной недели я заставлю вас пасть так низко, что вы сами себя не узнаете. Хотите рискнуть?» На середине фразы я поднялся из-за стола, протер рот салфеткой и направился к выходу из залы. Дорогу мне тут же преградили наемные бойцы. «Значит, ваш ответ нет», — вздохнул лидер. «Пропустите его, я сдержу свое слово. С этого дня никто к Мечникову даже на шаг не приблизится. Он сделал свой выбор». Не прощаясь, я покинул заброшенный особняк и пешком направился домой. Дорогу до центра Саратова я запомнил. В висках колотил пульс, но не от страха, а от гнева. Я только что постречал самого отвратительного человека из всех, с кем не доводилось иметь дело в этом мире. Иронично выходит. Получается, что насквозь прогнивший человек может быть даже хуже верховного некроманта. Он все просчитал. Меня встретили в этом доме и сразу же предложили поужинать. Мой главный противник ни разу не пытался напасть на меня, а своим людям запрещал использовать против меня оружие. Сомнений нет, он знает, как работает мой обратный виток. Поэтому мирными переговорами ему удалось полностью себя обезопасить. Когда я отдалился на несколько кварталов от особняка, в моей голове вновь появился голос Гигеи. «Алексей, ты в порядке? Он тебе не навредил?» – протараторила она. «Нет, он физически не мог этого сделать». Я ответил это вслух. На улице никого не было, поэтому наш разговор никто заметить не сможет. А мне очень хотелось выговориться. Мысленные диалоги отнимают слишком много энергии. «У нас проблема, Алексей. Пока ты был там, я без дела не сидела. Я знаю, кто он такой».